Глава 9. Координаты, извлечённые из безвременно почившего чёрного целителя, оказались чуть более приблизительными, чем мне бы хотелось. Мы высадились примерно в половине дневного перехода от места назначения, зато в нужном мире и даже в требуемом временном потоке. Направление, в котором следовало двигаться, я ощутил мгновенно, как удар током пробирающий до самых костей. К счастью, при такой интенсивности блокировать ментальный прорыв было несложно. Если ты точно знаешь, что кто-то копает тебе на мозги, то отказаться выполнять приказ куда проще, чем когда ты уверен, что это твое собственное решение. Ранель и Террэ был прав, Халтура. Однако Халтура, позволяющая хотя бы приблизительно сфокусироваться на том, что действительно доставляло нам неприятности, но было слишком эфемерно, чтобы отслеживать все источники по одному. Если же нам удастся разобраться с этой халтурой, то остальное будет минутным делом. Проще всего было бы подняться в небо и банальнейшим образом долететь до желаемой цели. Но это означало бы с первых минут нашего пребывания в этом мире переполошить всех, кто обладал хоть малейшим магическим чутьём, и неминуемо нарваться на горячую встречу у самой цели. А после того маленького сюрприза, который был устроен нам Сареком в последний раз, К этому никто не стремился. Так что мы вновь облачились в маски обычных смертных и отправились в путь на сотворённом дольваром транспорте. К некоторому моему разочарованию, лошади эти были чуть более традиционными, нежели те, на которых мы путешествовали с арэком. Четырёхногие млекопитающие с гривами, копытами и всем остальным, что там ещё положено подобным существам. Правда, некоторые сомнения вызывали острые хищного вида клыки и налитые кровью ярко-красные глаза. Но я право же не настолько глубоко разбиралась в вопросе, чтобы понять, было ли это обычным для данных животных или не совсем. Некоторое время мы спокойно ехали по пологой долине, и я сквозь прищуренные веки разглядывала высокое выше пояса зелёное многотравье и редких птиц, время от времени пикирующих на добычу. Развлечение ради даже станцевала с одним из этих великолепных хищников, только лёгко ритмичной дрожью на кончиках пальцев. Парение в твёрдых на ощупь потоках воздуха, когда мельчайшие изменения направления ветра ощущаются как колебание перьев на широко распахнутых крыльях, свободный и сосредоточенный полёт. И я, движение. Бросок вниз, вниз. Так быстро, что небо с землёй сливаются в единую смазанную полоску. Вот оно. В последний момент развернуть крылья, гося скорость, выставляя вперёд кгтистые лапы, и вот кролик уже бьётся под ударами клюва, а ты чуть подпрыгиваешь, удерживая равновесие. В глотку течёт горячая пряная. Я чуть стряхнулась, отсылая наваждение. Губы раздвинулись в широкой, совершенно идиотской улыбке. Хорошо. Охота простая и не затейливая, ветер и свобода. Никаких подавленных желаний, никаких легенд, никаких. Эх, но ну почему людям обязательно надо быть такими сложными? Дорога стерелась под копыта скакуна, идущего ровным, нетряским галопом. Когда я отвлекалась, он, казалось, сам старался изо всех сил не дать своей всаднице свалиться. Похоже, Дальвар. создало тех существ, как достаточно недолговечные конструкции, единственной задачей которых было подчинение. Их безупречное поведение вызвало у меня что-то вроде безгливого недоумения. Тварь. Вот уже бранная кличка стала именем, так и возникают легенды. Конечно, доставляла куда больше неприятностей, но она обладала своим собственным нравом. И с ней было нескучно. Не без удивления, поймав себя на остром приступе ностальгии по тому мерзкому чудищу, я лишь одивлённо приподнимаю брови. А вкус, конечно, не спорят. Мы резво взлетели на холм. Начиналась опушка леса. Вступили в прохладную тень густой зелёной листвой. Да утаим в душу, демоны в тело. Убью идиотов. Я ругалась смачно и со вкусом, применяя такие обороты, которые, как правило, отвинные не услышишь. Под деревьями нас терпеливо поджидали две конные фигуры. Со всей злости их печатов пятки в бока бедного ни в чём не повинного скакуна, я заставила его сообеженным не то ржанием, не то хрюканием в несколько прыжков поднести меня к спокойно застывшим всадникам. Кони под ними однако были далеко не столь невозмутимы. От огромного чёрного чудовища, на котором восседала я, они шарахнулись более, чем испуганные резвы. Нифрит побелевшими пальцами вцепилась в повод, мгновенно перехватив контроль над разумом своей кобылки и заставляя её оставаться на месте. Сергей умудрился справиться только сжав бока коня коленями, и тот, отлично вышколенный и безгранично доверявший всаднику, втиснулся между мной и орледи. Ну что ж, по крайней мере, теперь я точно знаю, что клыки и рычание средних статистических лошадей не полагаются. Недолго думая, я спешилась жестом оцелая своего скакуна, и с минут устояла молча, бесстрастно наблюдая за тем, как то же самое делают ары. Но затем платину прорвало. Бездна всемогущая. Смертные, как вы здесь оказались? Нет, не отвечайте. Итак, было понятно, что женщина, фактически державшая в своём кармане великий Эхорон, уж могла найти способ осуществить рутинное перемещение по заданным координатам. Я сделала глубокий вдох, пытаясь убедить себя, что если размазать их по деревьям в всплеском контролируемых эмоций, то это делу не поможет. Эмоции мои сейчас не совсем мои и не совсем контролируемые, и вообще это слишком в мамином стиле. Но эти проклятые аутэй идиоты, сейчас же поворачивайте и уходите из этого мира так далеко, как только сможете. Нифрит красиво заломила брови, но под холодновато скорбительной иронией чувствовалась некоторая растерянность. Такого тона от меня ей слышать ещё не приходилось. Однако Орледи всё ещё пыталась играть по старым правилам. И по какому праву вы, хранительница Эль, считаете, что имеете право отдавать этот приказ? Почему сочли возможным единолично принимать решения и более того, исполнять его, не только не спросив мнения конклава и хорона, но даже не удосужившись поставить нас в известность? Вы всего лишь глава одного из домов и Нефрит. Я не просто выкрикнула её имя. Я швырнула им, залепив ей звонкую ментальную пощёчину, призывая умную, в принципе, женщину наконец очнуться и начать думать. Довольно. От любого другого смертного я бы ещё могла потерпеть этот бред, но вы, видите истину и будьте добры действовать соответственно. Так что слезайте со своего высокого арского трона и разуйте глаза. Я иду туда. течок в направлении, откуда исходило зловенное заклинание. Если я туда не попаду в самое ближайшее время, процесс изменений, который эта дрянь стимулирует, перейдёт в критическую фазу. Хотя Лин это особенно не повредит, последствия для людей будут весьма печальны. И совершенно недопустимо, чтобы во время глубокого танца под ногами у меня путались посторонние идиоты. Убирайтесь. Зелёные глаза сузились. Нос дризы крепетали в ярости. Так с ней не часто говорили. Тем не менее она думала и смотрела. Хвала уте. Вам не будут мешать. Конклаву будет доложено происходящему постфактум. Ваши действия заранее одобряются, но мы идем с вами. Интонации были доскрежета зубовного знакомы, те самые, которые я про себя назвала железобетонными. и которую совсем недавно слышала от Тарека. Вообще вам вся эта ситуация ничего не напоминает. Меня так уже начинало подташнивать от упорного повторения одного и того же. Насколько проще иметь дело с Илин. Косой взгляд на крутящийся вокруг Нефрит Ценобраз. Ментальная конструкция была налета металлическими оттенками и выглядела очень упрямой и очень решительно настроенной настоять на, на своём. Но я растянула губы в улыбке, продемонстрировав всем желающим хищный блеск длинных острых и заметно подросших за последние минуты клыков. Нарушает маскировку, зато как впечатляюще. Последняя попытка. Арледи, это невозможно. Риск неоправдан. Уж позвольте мне об этом судить. Я, как вы неоднократно упоминали, вижу истину. И смею вас заверить, действую соответствующе. Ну что ж. Не хотела я прибегать к этой мере. Совсем не хотела. Но мне не оставили выбора. Кажется, я потянулась к Сергею. Связь между Винне и Риани, тонкую, совсем эфемерную связь между нами, я вот уже 10 лет не уставала поддерживать в тщательно свёрнутом состоянии. Даже во сне, даже в самом огалтеллом изменении всегда оставалась какая-то частица сознания. которая пыталась следить, чтобы ничего к нему от меня не долетало. С переменным успехом, но я старалась. Сейчас связь распрямилась глухим щелчком, слышимым лишь мне одной. И заняла своё место так, будто всегда там была. Будто никакого другого положения для неё и представить нельзя. Наверное, так оно и было. Она всё ещё была примитивной на досознательном уровне. уровни инстинктов и побуждений. Но этого было более чем достаточно. И в следующий момент я уже была с ним более и единым, чем может быть любая любовница. Приказ, передаваемый помимо сознания, прямо в нейронное образование, отвечающее за действие, был прост и однозначен. Заберят отсюда нефрит. Уходите. Это было всё равно, что лететь против торнадо. Крылья вывернуло назад. Руки заломило за спину, перед глазами плыло, клубился тёмно-красный вихрь, где-то далеко-далеко закричали Эльрис да Эльварам. Я понемногу приходила в себя. Руки действительно оказались злодейски вывернуты. Будь суставы чуть менее пластичны, это было бы больно. А у человека вообще в таком положении половину нервных окончаний должно было парализовать. Голова запрокинута. Я стояла на коленях, спиной к скрутившему меня Сергею. И тело было зафиксировано в таком же жёстком захвате, что и разум. Впрочем, даже сейчас этот плен был очень осторожным, почти извиняющимся. Даже сейчас он не мог заставить себя причинить мне вред. Эльрис и Дельвар этого тоже не могли не понимать, и потому застыли рядом, даже не прикоснувшись к оружию. Поднять руку на брата Риани немыслимо. Почти так же немыслимо, как поднять руку на собственную вину. Назад. Мой голос был хрипл, но на удивление твёрд. Если бы я хотела, чтобы вы сцепились, то в самом начале приказала бы силой утащить их отсюда. Они покорно отступили на несколько шагов, приняв совсем уж нейтральные позы. Примечательно, что никому и в голову не пришло использовать как заложницу нефрит. Замершую между двумя величественными древесными стволами, с изумрудно-зелёными прядями, выбившимися из-под слетевшего берета, широко распахнутыми глазами цвета молодой листвы, она казалась лесным духом, выступившим из глубины своих владений. Отпустите меня, Сергей. Он отпустил. Тело даже помог встать на ноги, но разум По-прежнему оставался скованным невидимыми путами. Да, ошибочка вышла. Не додоценила мальчика. Если рефлекс набрасываться на все, что пытается тебе в разгаре сражения закатить шикарное внушение, оказался настолько глубоким, а у вот, Тэ это в каких же ситуациях он его отрабатывал? Я тряхнула головой, проводя легкое изменение. И ментальные оковы упали, как падают веревки, наброшенные на скользкие гибкие тела змеи. Я, задачено виновата и с некоторой грустью, посмотрела на мужчину, которого до этого по укоренившейся привычке Эль Ин просто не принимала в расчет. Как давно вы начали догадываться, Арлорд? С губ Нифрид сорвалось что-то нечленораздельное. Не слишком давно. Он был спокоен и явно пытался сначала разобраться, а потом уже броситься резать глотки. Впрочем, я не сомневалась, что резание глоток тут явно не за горами. Иллюзия о том, что этого Ряне удастся не то, что контролировать, но хотя бы держать в определённых рамках, исчезли расы навсегда. Начались странные сны. И было ясно, что Рита что-то скрывает. А Орледи С криком раненой чайки бросилась к нему, упала на колени, судорожно вцепившись в первись и прижавшись щекой к руке. Прости меня, прости. Она сказала, так будет лучше. Сказала тебе не надо знать, что она умрёт, и ты будешь свободен. Прости, я не хотела, прости. Она зарыдала отчаянно и не стесняясь, разом превратившись из высокомерной повелительницы в перепуганную до смерти, растрёпанную девчонку. Не надо лягушёнок. Всё хорошо. Он мягко провёл ладонью по её лицу, и она потянулась за прикосновением, точно умирающий в пустыне за последней каплей влаги. Я отвернулась, давая им несколько минут, чтобы привести в порядок свои чувства. М-м, да. Тень жены, значит. Я не совсем адекватно считывала внутреннюю динамику в этой семье. Так что вы со мной сотворили, леди? Они стояли рядом, обнявшись, и выглядели единым целым, нерасторжимым и сильным в этом единстве. У меня возникло необычайно отчетливое впечатление, что перспектива перерезания неугодных глоток не отодвинулась, а напротив становилась реальней и реальней с каждой минутой. Это действительно был несчастный случай в некотором роде, когда мы только-только встретились. Кому-то пришла блестящая идея проверки на вшивость путём натравливания на меня воинов элитного класса в полном боевом трансе. Так и не поняла, чего от меня хотели, но инстинкт самосохранения у меня взял верх над здравым смыслом, и вот результат. Это действительно только временное явление. Лет через 20 я умру, и вы освободитесь, и все будут счастливы. Я даже не хотела ставить вас в известность. чтоб не усложнять ситуацию. Это же не радостное заявление, явно не произвело на них должного впечатления. Тем не менее, вы только что попытались мне приказать. И мысли его были мрачнее лица. Без особого успеха, как вы могли заметить. И уж поверьте, что для того была веская причина. Я вдруг заговорила жёстко, совсем в другом тоне, но не приказывая. Ни в коем случае не приказывая. Вы должны увести ее отсюда, лорд Сергей, иначе она вполне может погибнуть в тысячу раз хуже, чем погибнуть. Попала и как попала. Разум этого Малого взорвался такой волной страха и ярости, что стало ясно: Эхарон с его извечными интересами и психологической обработкой может катиться куда подальше, если хоть один из умрудных волосок упадет с прекрасной головки, пристроившейся на его плече. Кажется, это зовут любовью. Но я бы скорее сказала судьба. Определите по точнее, что значит может. Давауте вас всех. Элин не настолько любит правила, чтобы соблюдать их просто так. Эти балваны что совсем ничего не понимают. Она же неизменна. А вы необучены. Вы даже не представляете. Я представляю. Арледи пробурчала упрямое возражение, сдавленно и глухо, откнувшись плечом к Сергею. Убирайтесь. Нет. Тутнефрит вдруг сразу успокоившись, вновь обернула вокруг себя ауру осознанного превосходства. Антея, я прекрасно знаю, что это опасно, и ценю заботу. Но вам не приходило в голову, что у других тоже есть причины действовать так, как они действуют? Сергей, да сделайте же что-нибудь. Они посмотрели друг на друга и поцеловались взглядами. Нефрит сморщила бархатные губы. Уголок рта Сергея дернулся. Разговор без слов на уровне чистых сенобразов, причем столь личных, что никто посторонний их не то что понять, увидеть не мог. Он заломил брови, болезненный умоляющий жест. Она устала прикрыла глаза, и он, сдаваясь. Наклонился и легко прикоснулся губами к губам, затем посмотрел на меня и отрицательно покачал головой. Что-то тут было, чего я не понимала. Что-то не Фрид, как видящая истину и пророчица, такое вычислила, о чем, наверное, догадывался Орек, но что ни в коем случае нельзя было знать мне. Я открыла рот, чтобы ляпнуть еще что-то без такта и сердитое, но поперхнулась ругательствами, наткнувшись на взгляд Арледи. Тоскливый, безысходный взгляд, но она улыбалась, кривящимися от горечи губами, и ясно было, что с места эту парочку не сдвинешь. Ладно, что там осталось в моем арсенале? Элирис с Дельваром отпадали, и я не могла заставить их сцепиться с Сергеем. Позвать на помощь? Наверняка ни Элятера, ни Зимний смогут добраться сюда достаточно быстро, и если уж кто и сможет скрутить Сергаро... То только они, хотя не факт, что кто-то из наших откликнется. Для них я сейчас в танце, значит хуже, чем мертва. Остаются имплантат и источник с их неимеренными запасами знаний и энергии. Вдарить по смертным со всей дурь, а потом портировать куда-нибудь в безопасное место, но тогда нас точно засекут. Можно еще. Право жанты, но ну почему-то считаешь себя вправе принимать решения за нас. А вот и ну всё, достали. Хотят гробиться. На здоровье. Я не подрежалась их вытаскивать. Пожалуйста, не маленькие. А я резко развернулась и одним прыжком взлетела на спину своему коню, а затем послала его в галоп. Надо будет догонит придурки. Скак он летел всё быстрее и быстрее, подстёгиваемый моей яростью. А я прячась за её пьянящими волнами, Старалась не думать о том, что только что сделала. Я проклинала ту маленькую часть себя, которая была частью пророком. Тот трусливый, очень разумный уголок сознания, который так хорошо понимал, что умирать раньше времени мне нельзя, и делал все возможное, чтобы достигнуть поставленной цели, несмотря на цену. Хм, наверное, отрываться от остальных все-таки было не такой уж хорошей идеей. Все мы умные, за одним числом. Огромный толстый ствол дерева упал на дорогу прямо перед мордой моего жеребца, заставив того с яростным ржанием взвиться на дыбы. Не свалиться, мне помогли только усиленные специально для верховой езды мышцы бёдер. Из-за кустов и с ветвей высыпало около дюжины зловещего вида субъектов, вооружённых кто чем, и судя по всему, твёрдо решивших покончить с собой накончиками мечей моих телохранителей. Только вот проблема в том, что security в данный момент что-то не видно. А разбойников напротив набежало столько, что плюнуть нельзя, чтобы не попасть в какого-нибудь романтика с большой дороги. Особенно не гостеприимными. Казались те, кто сидел на ветвях, не высовываясь, надержа натянутые луки. По крайней мере, теперь ясно, что этот мир отнюдь не столь безлюден, как показалось в начале. С какого он взвивался надыбы? Бил задними ногами, щёлкал зубами и вообще вёл себя так, точно готов был растерзать любого, кто сунется на достаточно близкое расстояние. Я прочно вцепившись в гриву и с ловкостью кошки балансируя на этом ожившем дьяволе, убедительно вопила всем видом, показывая, что не могу с ним справиться, вот-вот свалюсь, а сама по себе никакой опасности не представляю. Надо было тянуть время, пока остальные не подъедут. Ох, весело. Главарь закричал что-то на неизвестном мне языке, хотя смысл был понятен и без имплантата. Слезай и не сопротивляйся, хуже будет. Сейчас уже слезла. Жеребец в этот момент особенно сильно поддал задом, и на предложение я ответила отчаянно громким визгом, мол, помоги, о благородный разбойник, спаси деву от злобных копыт черногривого чудовища, а то она сейчас кончается от страха, лишив тебя заслуженного выкупа. Разбойник оказался не только благородным, но и умным. Он быстренько метнулся за спину своей верной дружины. А вот из луков в конягу целиться не надо. Мои пальцы скользнули по бедру, где в простых кожаных ножнах весела и изящная и смертоносная аакра. Заняться что ли этими идиотами вплотную? Но это просто смешно. Не могу же я обнажать оружие изменения, тончайший ритуальный инструмент, против такого сброда. Спасение пришло как нельзя более вовремя. С жутким леденящим душу боевым кличем из-за поворота вынырнул Эльрис, неуловимо быстро вращающий тонким, покрытым рунами мечом, и молчаливый, но куда более опасный Дельвар. А наэрящихся под ними чёрных дьяволов в заключённых в лошадиные шкуры смотреть жутковато было даже мне. Дельвар сорвал один из висящих на перевязи метательных ножей и неуловимым движением отправил его в мою сторону. Второй кинжал, выхватенный левой рукой, в следующее мгновение оказался длинной сверкающей пикой. Воин Нэша чуть пригнулся в седле, готовясь к столкновению. Его тело вытянулось, добавляя энергии удара, а на пике вдруг оказались насажены три проткнутых насквозь человека. Уау! Неуловимое движение, копье поворачивается перпендикулярно и сшибает еще двоих, оказавшихся на пути, а третий без славно гибнет под копытами ярящегося скакуна. И тут же чародейское оружие в руках мастера трансформируется во что-то страшное, похожее на палку, с каждой стороны которой приделано по изогнутому мечу, с невероятной скоростью начинающие косить всех случившихся рядом. Элри с красивым прыжком отправил себя прямо из седла в кроны деревьев, откуда что примечательно, поразительно скоро перестали сыпаться стрелы. Я выхватил из воздуха посланный мне кинжал прямо под пальцами налившимся весом и вдруг оказавшийся длинным, чуть изогнутым мечом. катана с немного утяжелённой ручкой, именно то оружие, к которому меня приучила Рек. Поскольку драться конные я всё равно не умела и представляла в таком положении лишь более лёгкую добычу для снайперов, то следовало спешиться и отправить конягу помогать Риани. Благо тот явно рвался в самый центр схватки. Что я и сделала. А сама прижалась спиной к необъятному дереву и ушла в глухую оборону, дожидаясь, пока наконец профессионалы разберутся с происходящим. Вообще-то как воин я не очень. То есть я быстрая по меркам обычных смертных, наверное, даже сильная, но вот умений явно не хватает. Если послушать тех, кто вот уже много лет пытается вбить в буквальном смысле воинское искусство в моё неуклюжее тело, то более бездарного и беспомощного лоха Вселенная ещё не видала. Мне говорили, что я не смогла бы попасть мечом даже по блахе, вздумавши впрыгнуть тебе на нас. Наглая ложь, между прочим. Удивительно, как стимулирует угроза быть искусанной какой-нибудь маленькой дрянью. К некоторому моему удивлению, даже более чем скромного умения обращаться с мечом оказалось вполне достаточно, чтобы удерживать на расстоянии тройку дюжих мужиков. Я отчитывала удары и контрудары, как на тренировке, сухо, чётко, без следа импровизации или вдохновения. Все выпады атакующих встречались мягкими блоками, в которых ощущалось затягивающая уступчивость, но лишь до определённого момента. Стоило же им усилить напор, как они точно натыкались на стену. Странно. Эти бандиты явно дрались куда лучше, чем можно было ожидать от обычных разбойников, что наводило на определённые подозрительные мысли. И тем не менее лёгкость, с которой я отбивалась, была просто поразительна. Пока остальные целили точно в голову, Когда вёртки человек провёл пару очень низких выпадов, потом его меч неожиданно и стремительно описал сложную окружность, делая размашистое движение сбоку, вдруг рванулся вперёд, и я опоздал. Бедняга едва успел крутануться, уходя под защиту мечей своих приятелей, а не то я бы его точно прикончила на одних рефлексах. Блок, блок, связка. Кольчуга совсем не стесняла движения, но я вдруг обнаружила, что мне не нравится моя стойка. Вот просто не нравится и всё. Привычная эластичная постановка ног не давала той свободы манёвра, которой хотелось бы достичь, особенно в условиях прижатости к древесному стволу. Давным-давно отец долго объяснял, как важно найти единственно верное положение, тот уникальный для каждой отдельной схватки баланс, который позволит гнать ударную волну чуть ли не с правой пятки в левую ладонь, практически без замаха, проводя сильнейшие удары. Я не понимала. Вся работа в этом направлении сводилось к изменению плотности мышц и костей в ногах, чтобы как можно более точно скопировать позы, показываемые папой. Тот лишь закатывал глаза и бормотал о вине и их совместимости с нормальной работой тела. Зато теперь пришло странное интуитивное чувство, и я, бросив руки на произвол заученных до автоматизма движений, принялась экспериментировать с ногами. В секунд 5 я отрешённо покачивалась, Выискивая наиболее эффективный способ опираться на ступни, пытаясь подобрать нужное соотношение тяжести костей, жёсткости и гибкости в связках, силы в мышцах. Я пыталась уловить малейшие напряжения в нижних конечностях, старательно усиливая одни и избавляясь от других. И, кажется, впервые поняла маму, которая часто сравнивала воинское искусство с танцем. Это было всё равно что создавать грандиозное, одному тебе ведомое полотно. Экспериментируя с красками и тенями, подыскивая фон модели, и ведь получалось. Накатило ни с чем не сравнимое чувство, когда вдруг с пленным мозгом ощущаешь, что-то у тебя выходит и выходит отлично. Едва ли не впервые в жизни, не считая, конечно, моментов танца, передо мной блеснул холодным совершенством путь меча. Это невероятное дурманящее искусство, когда ты лепишь своё тело и разум. поправляешь свои действия, доводя их до автоматизма, а потом вдруг отказываешься от них, ища новые связки и движения. Но тут разбойники, бросившиеся вперёд в вихре стали и стремительных ударов, отвлекли меня от этих завораживающих интроспекций. Круговым приёмом я выбила меч из рук ободренного амбала, на возвратном движении отбросила дубинку второго атакующего, чуть кисть не вывернула, и 2 и 2 успела заблокировать кинжал. Тизак, который откуда-то извлёк первый. А потом всё вдруг кончилось. Последний из наседавших на меня упал с кинжалом в спине, и над его телом меланхолично поигрывал имменным оружием Дельвар. Окрестности выглядели не как после боя, а как после бойни. Много много людей, пытавшихся удрать по теничаи нерастревоженных и мечудищ, но оказавшихся недостаточно быстрыми. Обратная сторона пути меча, так вовремя напомнившая, почему он мне никогда не нравился. Элли Рис висел вниз головой, зацепившись за ветку ногами, и в позе его не было ничего человеческого. Рунный меч казался подозрительно живым, втягивая в себя покрывающую его кровь. Я недовольно дернул бровями, и рыжий Риань послушно спрыгнул на землю, став обычным смазливым смертным Дэнди. с безбрезгливым недовольством обходящим живописно разбросанные тут и там трупы. Перестук копыт, из-за поворота не торопясь выехали арры. Нефрито, глядя в поле боя, отвернулась. Сергей рассматривал всё более внимательно, похоже, пытаясь по оставшимся следам восстановить ход боя. Действительно было необходимо всех убивать? Я и не думала при от те охватившее меня раздражение, Возвращай оружие хозяину. Ответила почему-то не Фрид. Они не похожи на простых разбойников. Скорее это замаскированный пост охраны. Наверняка они должны были послать сообщение, если что-то пойдет не так. Не успели. Философски но очень уверенно заверил Эллирис. Я взобралась на лошадь, все еще хмурая, но уже не порывающаяся удрать. Поехали. День, несмотря на радостно-просвечивающее сквозь лес льство солнце, казался всё отвратительнее и отвратительнее с каждой минутой. Мы двигались не особенно торопясь, хотя, как ни странно, невзрачные лохматые лошадки Ааров ненамного уступали в скорости созданным чародейством дольвара чёрным дьяволом. Лес постепенно мрачнел, становился всё более и более суровым. То и дело приходилось объезжать торчащие прямо из гущи деревьев скалы. Хорошо, хоть здесьшнее зверье пока предпочитало держаться подальше. Дельвар, как всегда, показав себя самым предусмотрительным, захватил мешок с фруктами, и когда я начала уставать дуться на весь мир вообще и в ближайшее окружение в частности, очень вовремя совершил отвлекающий маневр, подкинув его мне. Восьмое сгрызаемое подряд яблоко несколько улучшило настроение, но не на много. Совсем рядом кто-то прочистил горло. И обернувшись, я хмуро посмотрела на подъехавшую Нифрит. А можно мне? Было сильное искушение буркнуть, что пища Эль Ин для человека вполне может оказаться ядовитой, но именно этот сорт в огромных количествах любил поглощать Орек, так что Нифрит непременно почувствовала бы вранье. Я вытащила из сетки округлый плод и с снайперским броском отправила его прямо в руки женщине, чуть не выбив ее этим из седла. Спасибо. Очень вежливо сказала Арледи и впила с белыми зубками в хрустящую мякоть. Несколько минут мы обе сосредоточенно жевали. Я откинулась с седла, безостенчиво разглядывая человеческую женщину: узкое лицо, светлая кожа, пара выбившихся из-под берета зеленых прядей. На этот раз они с Сергеем не стали утруждать себя изменением внешности. но были окутаны каким-то совершенно неизвестным мне видом счетов, надёжно блокировавших все попытки прощупать что-то ясновидением. Сегодня она была в шелковистом костюме для верховой езды. Тёмно-синяя ткань, чёрные кружева, ровно столько, чтобы наряд казался дорогим, но не вульгарным. Она выглядела как и должна выглядеть высокородная декарчка, отлучившаяся из родного замка на верховую прогулку. И хотя на фоне совершенства дараев Или броска экзотичности Эль Ин красота Нифрит несколько блекла. В глазах обычного человека она должно быть была дивной красавицей. А уж для тех, кто смотрел не только глазами, Сергей рядом с ней казался скорее старым, битым в боях телохранителем, а не мужем. И думать не хочу, за кого могли принять меня. Сейчас хищно похрустывая яблоком и косясь из-под опущенных ресниц. Она вдруг живо напомнила мне Виалу. Зеноглазая, длиннокосая интригантки. Но сходства не было. Хрупкая, бледная и незрачная, с аурой приглушённых тонов, Арледи была самой сдержанностью, ещё более резко контрастируя с высокой и чувственной, и дарезив в глазах яркой Ви. Итак, я чуть прочистила горло, показывая, что совместное поедание фруктов Несколько поумерила ярость, теперь со мной можно завести беседу, не опасаясь, что тебе выцерпают глаза. Она чуть изогнула губы, пальцами, закованными в синий бархат, пробежалась по отделанной чёрным серебром уздечке. Я только хотела поинтересоваться, есть ли у нас какой-нибудь план. Уверенно план есть у вас, очень сухо ответила я. Она как-то странно отвела глаза. Возможно, Когда попробуем сформулировать иначе. Что вы знаете такого, что в этом плане стоило бы учесть? Ох, и не нравится мне эти придворные вытанцовывания вокруг да около. Поразительно. Я хотела задать вам тот же самый вопрос. И снова этот ускользающий взгляд. Я картинно в лучших традициях Харека заломила бровь. Вартер? Хм. Нефрит снова пробежала пальцами Полуке седла, поерзала, улыбнулась. Вы выглядите такой безголовый, Антея Эль. Всё время забываю, что политические манёвры для вас естественны, как дыхание. Вы их даже не замечаете. Это был комплимент или оскорбление? Всего по немножку. Хорошо, вот мы подъезжаем к месту материальной привязки этого излучения. Допустим, мы даже подбираемся незамеченными. Дальше. Вы все занимаете круговую оборону. Я обеспечиваю эти мне несколько минут спокойного танца. И нам уже никогда не придётся больше волноваться о том, что подобное повторится. Она испытующе на меня посмотрела, тем пристальным, насквозь изучающим взглядом, который прямо вопил: "Я вижу истину". И кивнула, признавая, что если уж вины станцуют с каким-то явлением, то выработать от него защиту будет исключительно делом техники. Звучит не очень страшно. Мгм. Руки Арледи вновь потерянно пробежали по уздечке, тронули серебряные узоры, в которых при желании можно было узнать стилизованный иероглиф, обозначающий герб дома Войн. Место наверняка неплохо охраняется. Брось, Тервойн. Руки чуть сдрогнули, когда я употребила родовое имя. Хватит бродить вокруг до да около. У вас есть сведения по поводу того, с какой защитой нам придется столкнуться? Выкладывайте. Никаких сведений, только подозрения. Ее пальцы вновь начали беспокойный танец, все возвращаясь и возвращаясь к маленькому, с трудом узнаваемому гербу. Есть основания опасаться, что там будет еще одна ловушка, возможно, организованная лично хирургом, тем, который родом из цивилизованный ойкюмен, и который заварил всю эту кашу. Хотелось бы мне знать, откуда у них такие сведения и насколько широко следует трактовать обтекаемое. Возможно, впрочем, если бы не Фрид могла выложить мне все прямо, она бы так и сделала. Сейчас же я и без того начинала подозревать, что маленькая женщина рассказала куда больше, чем ей было позволено. Танец рук, ласкающие движения пальцев на выпуклых серебряных узорах. Я зачарованно следила за этими рассеянными движениями. И мысли принимали новый, самой мне кажущийся странным оборот. Скажите, Арледи, вы ведь родственница Орека? Она ничуть не удивилась вопросу, только бросила полыхнувший зеленый взгляд из-под опущенных ресниц. Мы из одного дома. Вы поняли, что я имею в виду? Да, ответила она сразу на оба вопроса. Да, и князь Орек из младшей генетической линии. Потому и не может наследовать. В его жилах слишком много не совсем аристократической крови, в том числе и близкой к моей. Насколько близкой? Арры не всегда измеряют кровное родство так, как остальное человечество, особенно когда замешаны особые генетические аналы. Наши индивидуальные ген-карты совпадают на 26,3 процента. Я на полтора века старше. по отношению к нему являюсь, наверное, чем-то вроде тёти. Понятно. Это действительно многое объясняло, но, к сожалению, имела мало отношения к тому вопросу, который сейчас был наиболее актуален. Нефрит вам в последнее время не снились сны. Если её я задачивали резкие скачки от темы к теме, внешне это никак не проявлялось. Я Шо-шо, истину антеэль. Видящая, как вы нас называете. Сны для меня окно в прошлое и будущее. И вновь вы не ответили. Да. Длинная пауза. Я видела женщину, скрытую под чёрной вуалью. Лицо её сияло, но не так, как сияют лица дараев. Я видела, как женщина пела над костями. Кости оживали, а миры замирали, ожидая исхода этой песни. Вероятности сходились в одной точке. Нужно было повернуть в одну или в другую сторону. И я должна была решить, в какой именно. Она говорила так спокойно, так рассеяно, и я вдруг поняла, кого напоминает эта Арледи. Не бесподобную Виалу нет. Если бы Нефрит выпала судьба родиться на небесах Элион, она принадлежала бы к клану расплетающих сновидения, к тем, кто живёт в мире туманных и могущественных видений, в тесном соответствии со сводящими с ума всех остальных великими силами. Даже имя её было таким, какое могла бы получить дочь одной из древнейших генетических линий на Дастра. Я смотрела на чуть хмурющуюся женщину и пыталась представить себе, как она видит мир. Какой должна представляться реальность той, которая под всеми слоями смыслов и значений зрит в самую суть, в крошечное зерно истины, глубоко запрятанное в каждом предмете. Каково это видеть за жестами и словами громады древней причинности? Эти цепи, тянущиеся из прошлого в будущее, которые заставляют нас принимать те или иные решения. В какой точке сознание отказывается принимать массивы информации, заменяя их гибкими и туманными конструктами? Конструктами, которые можно назвать как угодно, даже архетипами. Так каковов же мир овеществлённых древних образов и мифических призраков? И чем я должна казаться женщине живущий в таком мире. Нефрит поймало взгляд моих широко раскрывшихся в удивлении глаз, бархатные губы чуть сморщились в гурьковатую усмешку. Щегловатые каблучки ударили в бока небольшой коричневой лошадки, и та со облегченным ржанием рванула вперед, оставляя далеко позади моего бесноватого черного скакуна и его задачено испуганную притихшую в садницу. А Эл Рис все читал стихи. тихо, будто для себя одного. И хотя большую часть я полуосонен из за 10 лет привычки пропускала мимо ушей кое-что звенело в душе, ударяя по туго натянутым струнам. Я верно болен. На сердце туман. Мне скучно всё. И люди, и рассказы. Мне снятся королевские алмазы. И весь в крови широкие таган. Я ехала автоматическим напряжением колено, держая равновесие и указывая коню направление, а глаза смотрели невидящие. Мысли плыли далеко-далеко. Да, я больна. Больна. Ох, не фрит. Мальчики, что же мы делаем? Эль, на твою мудрость уповаю. но не на твоё милосердие ибо не было у тебя отрадясь ничего подобного мне чудится это не обман мой предок был татаренко со глазой свирепый гун я овеним зараза через века дошедший обуян а и человеческие предки были и среди моих предков кого там только не было Интересно, что-то я от них унаследовала? Наверняка ничего хорошего. Молчу. Томлюсь и отступают стены. Вот океан весь в клочках белой пены, закатным солнцем залит и гранит, и город с голубыми куполами, с цветущими жасминными садами. Мы дрались там. Ах, да. Я был убит. Здрагнула, скинула на Рианни испуганные, умоляющие глаза. Эллириз, заткнись. Дельвар, как всегда, лаконичен. И дальше мы ехали в молчании. На закате мы подъехали к месту материальной привязки заклинания. И нам даже удалось подобраться незамеченными, за что я могла с равным успехом благодарить и невероятное мастерство двух Нэши. и не менее невероятную улыбку леди удачи. Впрочем, второе вызывало скорее беспокойство. Много можно сказать об УТ и ее воплощениях, но вот в чем никто никогда не обвинял: вечную леди так это в постоянстве. Мы из-за ветвей наблюдали за каменной громадой полуразвалившегося замка, выглядевшего на очень заброшенном и на очень неохранимом. Только вот пахло от этой груды камней сталью, немытыми мужчинами и приторными благовониями, используемыми для некоторых видов колдовства. Я брезгливо поморщилась. Цивилизованные дилетанты. Они только не умеют пользоваться собственными носами, но ещё и пребывают в полной уверенности, что никто другой этого тоже не может. Не судите о них так поспешно, Антээль. Шепнула вытянувшийся рядом Нифрид, чей темный плащ полностью сливался с сумеречными тенями. Я, например, ничего не чувствую. Как не чувствовали вы, пока лорд Дельвар не обратил ваше внимание на запах? Я досадливо поморщилась. Уже и с нобом побыть нельзя. Элрис, невероятным образом умудряясь сочетать расцветку бойцову петуха и полную незаметность... Беззвучной тенью метнулся к ближайшей стене, скрылся в какой-то щели. Неслышный сигнал дорвару Сергеем, уловить который мне удалось лишь благодаря связи с Вериани. Я проскальзывал поляну, как умеет только изменяющаяся, даже ощущающая истину, умом понимая, где я нахожусь, невозможно вычленить из фона полностью слившуюся с окружающим фигуру. Ары 2.0 следом. Нефрит, окутанный своим маскирующим плащом и защитными щитами, и Сергар, ставший вдруг ну совсем невидимым. Дельвар шёл последним, и его перемещение я вообще не заметила. Так же тихо точно призраки мы пробежали по коридорам крепости, спокойно проходя прямо перед носом у скорчившихся в засаде воинов и магов. Я дёрнула ушами не то тревожно, не то раздражённо. Это действительно была засада. и какая. Даже моих приблизительных знаний хватало, чтобы испуганно пощёлкивать зубами, разглядывая очередное вставленное в стены ловительно-давительное заклинание или воина неясной расовой принадлежности, но очень угрожающего вида, спрятавшегося за большим камнем. Правда, все они были одеты в одинаковые облегающие чёрные костюмы, что могло вызывать лишь безразливую гримассу, как традиционно Единственное, что позволило нашей заметно поубавившей гонры компании дойти до места, это чародейство Дельвара. Я танцевала с охранными системами, отыскивая те критерии, по которым они определяли чужих, или просто наскоро разгадывая структуру заклинаний, даже близко не подходя к пониманию их сути, Ариани их взламывал. Этот огромный одноглазый демон, напоминающий скорее тупого орка, чем изящного эльфа, Оказался прирождённым медвежатником, с филигранной точностью и невероятно быстро находя или создавая лозейки даже в самых изощрённых ловушках, что невольно заставляло задуматься о том, где можно было отполировать почти до полного совершенства это прямо, скажем, не вполне традиционное приложение к эродейского искусства. К счастью, далеко идти не пришлось. Безшумный шорох теней Риани выскользнули на высокую галерею. предназначенную, судя по всему, для музыкантов, и в течение нескольких секунд выключили притаившихся там в обнимку с заговорёнными арбалетами дяденик. Мы присели за толстыми перилами, внимательно разглядывая раскинувшийся внизу средних размеров зал. Когда-то это помещение было парадным. Теперь его использовали для чего угодно, но только не для пиров и собраний. Плиты пола Древние, гораздо древнее самого замка, дышали мрачной, долго копившейся силой, резонируя в каком-то незнакомом, но бередящем душу ритме. Но поистине широким размахом было начерчено сложные переплетения пентаграмм и магических рун. 13 высоких, угрожающего вида камней, каждый весом как минимум в пару тонн. были стратегически расположены по окружности. Как же их сюда притащили? Зачем, понятно. Больше всего эти камни походили на языческие алтари, явно не раз попробовавшие человеческой и не только крови. Исходящие от них волны заставляли мои зубы вибрировать в борьбе с навязчивым желанием не обращать ни ну, совершенно никакого внимания на исчезновение юных и легкомысленных эльфиек. Вообще ни на что не обращать внимания. И как мне могло прийти в голову, что кто-то тут замышляет против Ильин? Мне что делать больше нечего? Нет, надо отправляться домой и заняться чем-то действительно полезным. И дальше в том же духе. При виде узоров, которые складывались за телевизором переплетённые линии, Нефрит судорожно и совершенно бесшумно втянула воздух. Глаза её стали совсем загнанными. А вот мужчины напротив не слишком много внимания уделялись ему шедевру колдовского искусства. Они, казалось, полностью были поглощены изучением жавшихся к стенам, многовещающего вида фигур, которые, судя по всему, были встречающей делегацией. Встречаться с которой у меня не было ни малейшего желания. Сын образ Нефрит плавно спланировал на её протянутую руку, транслируя личные и по определению Незаметные никому постороннему мысли. Ловушка. Как будто это нуждалось в каком-то подтверждении. А я закрыла глаза, медленно, тщательно и с удовольствием, прорабатывая в своём образ потрясающей красоты трёхэтажного ругательства. Э, надо было этим шаманам недоучкам сконструировать именно заклинание, причём именно в том смысле, который вкладывают в это слово на эльон. с материальным носителем, с жёстким фокусом и фиксацией, с многовариантной структурой привязки. Если бы они просто выпустили в эфир что-нибудь с аналогичным действием, тогда можно было бы вычленить пакость из астрального шума и станцевать с ней где мне удобней. А так единственный способ по-настоящему подобраться к связям, образующим этого ментального монстра, это влезть в самое изменное гнездо. Интересно, круг, это с самого начала просчитал. Нет, вряд ли. О существовании ln тогда ещё и слыхом не слыхивали. Мне надо вниз. Прикройте. Разумеется, маскировка в INE была куда надёжнее, чем всё, что они могли предложить, но в танце, по-настоящему глубоком, до потери себя в танце, мне её ни за что не удержать. Легкие с привкусом корицы тени и чары Дельвара опустились на плечи плащом невидимости. В ту же секунду Нэши сбегнулись с галереи в разные стороны, шмыгнули вдоль стен, занимая позиции, которые в случае неприятности позволят им держать под контролем как можно большее число врагов. Это какая засада, насидящая в засаде. Не гляди на Сергея. Я по нашей связи отправила ему четкое напутствие примерно следующего содержания: не высовывайся. Твоя первая забота нефрит. Если что, хватай её и мотайти отсюда. Мы о себе позаботимся в любом случае. Ар никак не показал, что воспринял сообщение. Они свидившиеся прильнули к перилам. В руках у обоих появились какие-то странные пистолетообразные приспособления, от которых вдохнуло на очень концентрированной смертью. Нет, об этой парочке волноваться не стоит. Орледи Если вы хотите еще что-то сказать, сейчас самое время. Тишина. Пальцы пробежались по серебристым кольцам кольчуги ненадежно прикрытой курткой. А рек. Я спрыгнул с галереи. Приземление на полусогнутые ноги, застыть на мгновение в надломленной неподвижности, рывок вперед. Под прячущим гремуаром Дель Вара я отбросил остатки маскировки. Крылья скользнули по спине, чуть напряглись, не подчиняясь никаким физическим законам и силам, поднимая меня на несколько сантиметров над полом. Метнуться мимо огромных и, честно говоря, откровенно страшных камней, застыть в самом центре образованного ими круга, в самом средоточии этой отвратительной грязной магии. А вот как они умудрились так неумело изуродовать столь древние и изначально полные скрытого достоинства силы. Я вытянулась в струнку в срединной точке, вскинула руки и крылья, закрыла глаза, прислушиваясь. В уши бил громко, грубо и больно грохот ментального принуждения, почти непереносимый вой яростных приказов. Я слушала. И вот где-то внутри, где-то так далеко, что я едва могла уловить нахальный такт, за звучало иное. Тихая, тихая музыка, почти неразличимая на фоне подавляющего грохота. Я слушала. Мелодия постепенно набирала силу, наливалась гармонией и переливами. Она играла в моём теле. Струнами были мои нервы, а вместо барабанов резонировали полые птичьи кости. Вступил голос. Единственный и незабвенный. Голос, который я никогда не смогу забыть, он был со мной. Я слушала. И в какой-то момент музыка стала громче бившей из заклинания какофонии. И тогда я отпустила себя. Позволила сметающему всё принуждению заполнить разум. Позволила танцу безумно изогнуть тело. Я танцевала. Руки вывернула назад в горько болезненном скольжении, ноги плели и плели замедленно точенные узоры, незаметно для меня самой следуя линиям пентаграмм. Все тело стонало и изгибалось точно лишённое суставов. Наверное, если бы кто-то мог наблюдать этот танец, он не показался бы очень красивым. Мои крики, ритмично строенные, оплетающие структуру танца, как вьюна плетают дерево. Разносились по залу так же надежно укрытые чарами Дельвара, как и мое тело. Крылья расправились к лучам тумана, велись вокруг караулищих нас воинов, но те, опутанные колдовскими сетями мастера изнэши, ничего не замечали. Я изменялась. Внутри, настолько внутри, что внешне это никак не отражалось, шла бешеная круговерть структуры связей. Что-то исчезало, что-то вспыхивало, что-то умирало, что-то оживало. Меня не было. Была лишь завораживающая сеть изменений. Были лишь текучее бесконечное движение тела и гортащные вскрики, неизвестно почему складывающиеся в тоскливую и смазанную песню вой. Ты соберешь кости, ты сложишь их вместе и найдешь песню. Ты вдохнешь в них душу, и душа возродится. Понять, что вокруг нас, под для нас и внутри нас самих Должно жить и что должно умереть. Глубоко внутри все люди опираются на четыре лапы и имеют хвост, иначе они просто перестают быть людьми. Меня не было. На древних плитах среди кровавых алтарей скользило по линиям колдовских знаков могущественные заклинания. призванные вторгаться в сны и умы, призванные изменять саму реальность, вонося крохотные поправки в ткань всей вселенной. Я и была этим заклинанием. Но этого недостаточно. Недостаточно. Там, под грубо нанесёнными границами, загонявшими древнюю силу в рамки сознания Эльин, бурлили едва сдерживаемые водовороты. Сама суть человеческого духа, заключённая в камень, взвивалась и опадала, стремясь взломать позорные оковы. Рио а бахориу, река под рекой. Миг такой короткий, что заметить его невозможно, и такой бесконечно длинный. Я застыла на краю, всё ещё сомневаясь, всё ещё. Я рухнула вниз. Глубже и глубже в измененье. Глубже в тайники человеческой природы. заглянуть в которые не убив перед этим себя невозможно. Танец сошёл с ума. Тело не танцевало, потому что тела не было. Был лишь сгусток снов и видений, порождение страхов и желаний, тайных и тёмных стремлений, и постепенно через вечность, которая была несколькими минутами, из этого вихря выкристаллизовалось нечто. Некий образ вдруг сфокусированный и получивший жизнь. Свободная, сильная, вечная. Я, чем бы ни была эта я, раскинула крылья, готовясь взмыть сквозь хрупкую преграду крыши, броситься навстречу безумию миров. Но меня не пустили. С некоторым удивлением я задержалась, чтобы узнать, кто удерживает меня в туманном и в то же время зафиксированном состоянии. Один жёсткий и далёкий старался отгородиться, создавая между нами прочную стену, биться о которую, как я вскоре выяснила, было очень болезненно. Но вот два других, вступающие мягко, шипнул возникший из ниоткуда тихий голосок. Риани. Риани, твёрдо поправил другой. Два якоря. Два неподвижных острова в бесконечном океане изменений. А я обернулась на их умиротворяющее постоянство, удерживаясь на самой поверхности собственной сущности, и тонким-тонким ручейком в сознание просочилась память. Оказалось, что меня зовут Антей, и что я чуть было не потерялась во Уте. И что мне надо срочно делать то, зачем я пришла сюда, и выныривать из этого изменения, пока ещё не поздно. Сделать задуманное оказалось очень просто. Вспышкой света в меня ворвалось ощущение невероятной множественности, столь же многоликой и столь же вечной, какой была сейчас я. Эль просветил меня всё тот же голос, и я толчком передала ей что-то, то ли знание, то ли силу, что позволит от меня защититься. Странно. Но глубоко внутри всё это имело смысл. Просто сейчас я ещё не могла до конца его понять. Что-то происходило вокруг. Я оглянулась, необычайно чётко осознавая, что я прикрыта чем-то, и что сделал это один из риани. По полутёмный зал, нетерпеливо поигрывая тяжёлыми ножными, вошёл невысокий, хищного вида мужчина, капюшон которого был вызывающе откинут на спину. Узкое, лишённое возраста лицо Совершенно седые волосы, облегающая чёрная одежда, коллекция разномастного оружия под плащом и глаза. Светло-зелёные и прозрачные, умные. Глаза цвета молодой листвы. Нефрит? Мой вополь был столь же бешеным, сколь и беззвучным. Она ответила, вспыхнувшим на кончиках моих пальцев снообразным Передающим решительные, печальные, испуганные мысли Орледи. Крейтор Вуэйн. Вот уже два столетия числится пропавшим без вести в диких мирах. Полагаю, что это и есть наш скромный хирург. Интересно, как давно она начала подозревать? Как давно начал подозревать Арек? По крайней мере, теперь понятно, откуда серьёзность, с которой они подошли к проблеме. Откуда секретность? Дом Войин не мог позволить, чтобы вся екумена узнала, как развлекался последний пару сотен лет их достойный сын. Наверное, потому и не устроили один хороший налет на это место какой-нибудь вроде как не причастный к происходящему наемной армии и с Сергаром в качестве консультанта, стерший бы это место из всех пластов вероятности. Слишком велик риск привлечь ненужное внимание. Слишком велик риск, что происходящим заинтересуются. В какой степени родство вы с ним состоите? Она ответила не сразу, но все-таки ответила. Совпадение семьдесят два и девять проценты генкода. Мы ровесники, воспитывались вместе. Полагаю, Криит самое близкое существо, какое у меня было до встречи с Сергием. Брат. А у Т. Вот только этого мне ещё и не хватало. Ощущает истину? Ещё как. Ауте. Теперь, по крайней мере, понятно, почему он всегда опережал нас как минимум на полшага. Видящий истину с даром целителя, развитым не хуже, чем у Арека, и с двумя столетиями активной практики, этот парень определённо имел в своём распоряжении куда больше средств устраивать нам пакости, чем мне бы хотелось. хотя в ситуации были и светлые стороны. Арек оказался прав. Ренегат действительно не из высшей знати. Власти над верёятностями он не имел. Зато имел в своём распоряжении множество припарированных дараев, которые по его приказу могли устроить такое, что мастеру вероятностей и в кошмарном сне не приведётся. Вообще гломливая жестокость, с которой Крит превращал прежних своих хозяев в бездумные инструменты. Наводило на мысли о том, какова бывает жизнь щедродарённого Ара, не имеющего тем не менее в своей генкарте слова дарай. Я всегда знала, что для Нефрит это больной вопрос. Но её братишке, похоже, в молодости пришлось ещё хуже. Философские размышления были оборваны, когда мы его слуху достиг разговор между Аром и одним из отоившихся в засаде воинов. Но по-прежнему ничего. Они должны были бы уже быть здесь. Не понимаю. Криит случайно скользнул глазами по центру зала, нахмурился, посмотрел внимательней. Ноздри резко очерченного тенями носа затрепетали. Он медленно поворачивался, осматривая стены и тени пристальным взглядом, видящего истину, вглядываясь, ища, подозревая. Нефрит прикрыла себя и Сергея чем-то доступным лишь ей, что скрыло их куда надёжнее, чем любые щиты. Вступающие мягко вообще, похоже, исчезли, хотя через связь в Вериане я упорно продолжала ощущать их где-то рядом, надёжных, поддерживающих, близких. А я? Я не могла спрятаться, потому что сейчас была скорее воплотившимся архетипом, чем вине. и без танца вернуться из столь глубокого погружения не смогла бы. Оставалось лишь трепетать, кутаясь в чары Дельвара и умолять про себя бесконечно милосердную, видящую истину, впился взглядом в круг, образованный высокими камнями, казалось, сама вечность затянула дыхание, отвернулся, сделал шаг к выходу и вдруг так быстро, как может лишь битый из жизни воин, Круто нулся назад. Зеленые глаза распахнулись потрясенно и неверяще. Они здесь, к оружию. Сигнал тревоги был визглив и больно бил по ушам, заставляя прячущихся наемных убийц схвататься за инструменты своего ремесла. Мгновенно звучным хлопком захлопывающиеся мушиловки активизировались вставленные в стены заклинания, а на самом пороге слышимости так тихо и так страшно чуть потрескивал, вставая на своё место. Вероятностный щит, из-под прикрытия которого удрать было невозможно. Огонь! Щелкнули арбалеты. Стрелы, пылающие смертоносным огнем широким веером, накрыли центр зала. Я увернулась, сама уж не знаю как. Часть стрел пролетела мимо, часть удалось сбить ставшими ей вдруг почти материальными крыльями, а одну я совершенно машинально поймала перед самым лицом и тут же бросила дуя на обожженные пальцы. Однако большинство снарядов... Были перехвачены уплотнившимся и ставшим измаскирующего защитным гремуаром Дельвара. Не знаю, чем уж там они напитали эти куски дерева, но реакция их столкновения с чарами Нэши здорово напоминала встречу с антимагией. И то и другое рассыпалось в ничто с коротким и каким-то глумливым пшик. Пламя. Один из амулетов Эллириса пылью рассыпался прямо на его груди, приняв на себя невероятный и невозможный удар каких-то вызванных колдовством. голодных тварей и отправив их в никуда. Люди падали вокруг как сломанные куклы, сражённые голодовством, ни то своих, ни то чужих. Скорее всё-таки чужих. Ловушка была устроена слишком толково, чтобы допустить глупости вроде случайного зашибания собственных воинов. Хотя Риане все трое, кажется, неплохо справлялись с задачей внесения во всё это максимального количества сумятицы. В течение секунд талантливо срежиссированная боевая операция превратилась в настоящий сумасшедший дом. Я застыла в заколдованном круге. Золотые крылья, золотые волосы, многоцветные глаза и треугольный камень на белейшей коже, сквозь которую для всякого умеющего видеть просвечивает невероятная, небывалая сущность. Долю мгновения мы с Криитом смотрели друг на друга, и на лице Арринигата было потрясённое выражение человека, закинувшего крючок на акулу. и выловившего вооруженную тяжелым минометом русалку. Затем он ударил силой исцеления, исковерканный, сломанный, превращенный в жуткое оружие смерти и раздражения. Но снаряд пропал в туне, встреченный рунным мечом Элриса и поглощенный его жадной сущностью. Пурпурные волосы, крылатый и яростный младший Риане уже не казался смазливым. Что-то взорвалось, стены задрожали. Эльриз греб меня в охапку, одним прыжком вынес за пределы круга. Меня швырнули на пол, прикрыли плащом затвердевший темно тыкрялив, защищая от творящегося вокруг безумия. Светилась лунным серебром кольчуга, древние, судя по всему, нечеловеческие чары. Младший Нэша попытался было нырнуть в ускоренное состояние, когда все окружающие превращаются в застывшие статуи, которые остается лишь сшибать легкими толчками. Но что-то из встроенной в стены защиты швырнуло его назад. Всегда так, с не настоящей скоростью. Трудно сказать, насколько она надёжна. Поэтому, наверное, вступающий мягко и без магических штучек умел двигаться так, что уследить за ним было практически невозможно. Дельварs цепился с Аром, полностью заняв внимание самого грозного из противников, не давая тому даже активировать заранее заготовленные сюрпризы, лишь принуждая отражать атаку за атакой. Видно было, что убийцы изступающих мягко, криит, несмотря на все свои многочисленные таланты, неровня. Но убийце-целителю даже такого Эльин не мог. Спеленать же его по рукам и ногам, не причиняя особого вреда, не хватало и искусства даже у тысячелетнего Неши. При этом Дельвар ещё и в одиночку удерживал на расстоянии магию всех остальных, пока бешено работающий мечом, кинжалом и амулетами Эльрис оберегал от настоящей схватки. скорчившуюся у его ног меня. На галерее, где засели ары, чувствовалось подозрительное шевеление. Время от времени кто-то из слишком активных наших противников вдруг таинственно и неожиданно падал замертво. Значит, Сергар тоже времени не терял. Но новые затянутые в чёрные фигуры всё вбегали и вбегали из боковых проходов. "Довольно!" звонкий, чистый, едва заметно рассерженный голос. Невероятно, но даже посреди фантасмогории ментальных иллюзий и магических атак его все услышали. И послушно опустили оружие, как по команде поворачиваясь в галерее. Она стояла у перил. Гордая, хрупкая, слёзы текли по застрявшему скулам. Берет где-то в суматохе потерялся, косы растрепались, и по зелёному облаку волос текли яркие искры чистой энергии. И не было в экумени ни до, ни после существа прекраснее, чем гордо выпрямившийся посреди кошмар магической бойни Нифрид Арвейн. Эльин, равно как и люди, завороженно взирали на разгневанную богиню, а зеленые глаза смотрели в зеленые глаза, и напряжение сил было столь плотным, что по нему казалось можно было ходить. И этих существ Дараи считали нищими, второсортными. Рита вряд ли человеческий голос может выразить большее потрясение. Крит пил её глазами, и взгляд его был как у человека, готового прямо сейчас встать на колени и умереть, ибо ничего более прекрасного с ним в этой жизни случиться уже не может. Они действительно были похожи, как бывают похожи лишь брат и сестра. Но никому в здравом уме не пришло бы в голову назвать этих двух с ровесниками. Он с седыми волосами и изборождённым морщинами лицом человека, заглянувшего в бездну и навсегда запомнившего улыбнувшуюся ему оттуда вечность. Она, с гладкой кожей и молодым телом женщины, всю жизнь проведшей во дворце, в окружении камеристок, служанок, роскоши и самого лучшего медицинского обслуживания. Только глаза у них были совершенно одинаковыми, зелёными. безумными, видевшими и старыми. Рита, ты здесь? Она тряхнула головой, будто в невыносимой боли. Крит, о крик, как ты мог? Что ты делаешь? Не знаю, почему этот крик так и не сорвался у меня с губ. Неужели она не видит? Он ведь был уже у неё в руках. Его можно было брать без оружия, а теперь, вдруг осознав, что в зелёных глазах нет ни прощения, ни пощады, ренегат дёрнулся, будто пробуждаясь от сна, и дольвара отшвырнул в сторону запредельной силой ударом. Единственное, что спасло нас с Элрисом, это очередной его талисман, вспыхнувший синим пламенем прямо в ладони мастера заклинаний, но не позволивший ни одному язычку магической атаки докатиться до нас. Уводи её. Вот это я уже проорала во всю мощь лёгких, подкрепляя приказ самым безоперационным сонобразом, на какой была способна. Сергей, впрочем, в подсказках не нуждался. За мгновение до того, как взрыв разнёс галерею в мелкую пыль, он метнулся вперёд, сбивая жену с ног, молниеносно оттесняя её прочь. Вспышка какой-то неизвестной силы. Вероятности дрогнули, и я полностью перестала ощущать обоих, в то же время твёрдо зная, что Рианн жив и здоров. беспокоиться об этой парочке и впрям не стоило. Беспокоиться стоило о другом. Эльвара теснили многократно превосходящие противники. Эльрис отбивался от пяти швырявшихся сюрекенами и молниями убийц. Я дрожала где-то на грани танца и безумия, вся сосредоточившись на том, чтобы сохранить остатки разума, не способная ни на что другое. Пора было что-то делать. Грандиозным усилием Ранель атер мог бы гордиться своей ученицей. Я сфокусировалась, отбросив сотрясаемую изменениями душу на границы сознания, и выпрямилась. Надо выбираться отсюда. Силы мастера-чародея, сплетённые в тонкую острую иглу, взлелись вверх, пытаясь пробить заперший нас здесь щит. Замок вновь содрогнулся, но тщательно составленные блокирующие заклинания выдержали. Не так, Эльрис, где там твоё хвалёное Разрывающая вероятность творения, до Эльвару третьего алтаря старый портал, если его чуть раскачать, они поняли мгновенно. В процессе схватки мастер-заклинатель умудрился вытащить из воротника заколдованную булавку и не глядя швырнул её партнёру. Тот безошибочно поймал, не переставая отбиваться от вконец озверевшего Ара, принялся плести вокруг выложенного в кусочек металла заклятия, потрясающие по сложности чары. Недолго думая, я открыла перед ним свой имплантат Позволяя мастеру чародею пользоваться всем невероятным набором знаний, вложенных в него, а также той сокрушающей энергетической подпиткой, что предоставлял источник. Ровно 5 секунд потребовалось вступающему мягко, чтобы сотворить грандиозное волшебство и в форме маленькой сияющей тёмным золотом булавки метнуть его одному из выстроившихся в круг камней. Камень исчез. На его месте крутилось провалом в никуда широкое зловещего вида воронка. Прежде чем я успела испуганно пискнуть, Эльрис грёб меня в хапку и, прижимая к груди спиной, ринулся в открывшийся проход. Обычные дарайские порталы мне нравятся гораздо больше. Делаешь один шаг, и опля, ты уже на месте. Путешествие же по этому ублюдочному творению разного сорта чар было куда как увлекательней. Это было похоже на горную реку, на изгибающийся трубами лабиринт, на спуск с небоскрёба на горных санях. Это не было похоже ни на что. Эльрис не ехал, нёсся на спине вниз головой, и, наверное, лишь штавший шершавым в попытке хоть как-то увеличить трение каркас крыльев позволил ему не раздробить в крошки позвоночник. Резкие повороты, постоянные смены направления бугры и ямы, до сих пор не понимаю, как мы уцелели. Кажется, давали о себе знать последствия невинно брошенного мной раскачать И это навсегда научило меня быть осторожной, давая задание запарившемуся в горячке боя чародеям. Нас крутило, бросало, швыряло. Инерция то и дело заносила нас на стены, а то и на потолок трубы. А миры рядом проносились так стремительно, что я не успевала даже понять, что это и впрямь настоящие миры. Я ехала усевшись сверхом на груди своего младшего Риани, сердце в пятках, желудок в зубах, душа вообще треплется где-то позади тела. содрогнувшись, пытаясь не отстать. Горло саднило от истерического смеха и вопле бесконтрольного ужаса. Глаза сияли восторгом и паникой, щёки были мокры от слёз. Кажется, я кричала, что люблю Арека беззаветно и что скорость прекрасна и что я слишком молода, чтобы умирать. Элерис едва успел вскинуть руки, прижимая мою голову вниз, и мы вылетели как пробка из бутылки с той стороны портала. Лишь вовремя развёрнутые на шее крылья, когда успел, позволили нам хоть как-то затормозить, сманеврировать и вместо того, чтобы сломать себе шеи, мы покатились в обнимку по каменному полу, крыльями сшибая какие-то препятствия. Ариани сейчас умудрялся прикрывать меня всеми доступными ему способами. Остановились. Я лежала в его объятиях, с судорожными толчками втягивая воздух и гадая, восстановится ли когда-нибудь зрение. Но вот Элрис, не дожидаясь, когда же его госпожа придет в себя, резко сел, прислушиваясь к чему-то невидимому. Я напряглась, пытаясь понять, в чем же дело, и тут в вспышке молнии пришло сознание: Дельвар не пошел за нами. Не думая о том, что делаю, не утруждая себя вычислениями возможных последствий, я потянулась через пространство и время к огромному уродливому наемному убийце, умудрившемуся застрять где-то позади, и клянулся у Тэ. Если б я сейчас обнаружила, что он всего лишь увлекся потрошением противников, то убила бы собственными руками. Он не увлекся. Я вдруг ощутила себя частью Дельвара, частью этой упрямой, несокрушимой силы, заключенной и высокое тело и взирающее на мир единственным темным глазом. Его оттеснили от прохода сталью и заклинаниями, не давая пробиться к спасительной воронке. Крид с лицом совершенно безумным. Все наседал и наседал, бросая силами, не поддающимися никакому описанию. Тогда ступающий мягко одной рукой сжимавший какой-то жезел с кучей вертящихся на цепочках кривых мечей, любит мужик нестандартное оружие. Отмахнулся от них, выигрывая долю секунды, резко сдернул повязку со слепого глаза. Дохнул обездной. Я улыбнулась хищно и жестко, притаившаяся на ее дне, а у Т. Величайшей сил. Все атакующие, кроме четырех, связанных со спрятанными где-то в глубине дара и блоками и потому имеющих вероятностные щиты, попадали точно марионетки с обрезанными ниточками. Адельвар бросился к порталу, и в этом была его единственная ошибка. Он дал Крииту тебе сцены мгновения, которые так нужны были Ренегату и которых он никак не мог выкроить в течение схватки. За долю секунды до того, как Рианни оказался в безопасности, Ар успела дать сложный, подтверждённый тройным паролем приказ, и драйблоки послушно ответили. Окружающее потонуло в ярости вероятностного шторма, самого жуткого, самого безумного из штормов, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. Даже обученный мастер вероятностей не смог бы выжить. Но перед гибелью Ероди всё же успел вышвырнуть меня из своего сознания, не давая глупой дурёхе оказаться затянутой в его смерть. А вот свернуть связь в Эриани не успел. От моего стона стены пещеры содрогнулись, а Эльрис едва смог удержать бьющееся в конвульсиях тело. Лицо его было дико искажено, но разум твёрд и спокоен, точно оазис среди пустыни безграничной боли. Где-то далеко на грани сознания кричал и кричал Сергей, не понимающий, что с ним происходит, а потому нашедший лишь один путь избавиться от бьющих из глубины души тоски, закрыться на мертво. И мы с Алисом вынуждены были справляться с двумя кровоточащими в аурах ранами вместо одной. Но виной ряни, боевой союз. Много бы мы навоевали, если бы вынуждены были зализывать раны от потери одного из партнеров. Нет, время для горя придёт потом, позже. Скоро мы уже стояли на ногах. Я правда скорее висела на шее у Риани, покрасневшими но сухими глазами оглядывая место, куда выбросила нас следи судьба и пресловутая грызак портал. Пещера. Ну и бардак мы тут учинили со своим аварийным приземлением. И как, как во имя вечности умудрились выжить? Половина сталактитов совместно со сталагмитами были начисто ст снесены. Правая стена выглядела подозрительно свежепроломленной. Пол, засыпанный камнями, в одном месте казался настолько прилизанным, что у меня зародилось подозрение, а не спремлял ли его неши там, где мы должны были прокатиться. Только как, выбравшись из этих завалов в соседнюю пещеру, я прищурившись, обозрела ровный, украшенный узорами пол. Пробивающиеся сквозь норожи лучи света и алтарь, расположенный в середине. Я знаю это место, показывала нефритовым одином зеркале. Здесь приносили в жертву герцога Дидороу, прежде чем отправить его излишне резать труп к родственникам в Лаэссе. Мы где-то в горах Халисы, Элрис кивнул. Уже легче. Он за туманинными фиолетовыми глазами смотрел в пустоту, что-то там про себя вычисляя. Если взять это как начальные координаты, можно построить портал на LON. Треугольация. А четвертичные пласт реальности здесь откуда взялся? Проклятый временной фактор AU T. Они и тут поставили защиту. Мастер заклинаний присел на колени, кинжалом начал быстро чертить на полу какие-то круги и знаки. Судя по всему, без подготовки или помощи артефактов намечая контуры будущего перемещающего заклинания. Я наконец начала расслабляться. Осталось совсем немного. Продержаться в рамках этого существования ещё несколько минут и уже дома вместе с Ранелем Атэра и другими аналитиками закончить танец, придирчиво отбирая то, что мы решим сохранить для изменения всего народа Эльин. Кажется, теперь это безопасно. Я достаточно уверенно удерживалась на тонкой грани между осознанием себя и бытием коллективного человеческого бреда. Не так быстро, первородённый, или как вас там положено называть. Голос колеснул на обоих, заставив Эльриса Молниинос нашвырнуть меня к себе за спину, прямо в начерченный на земле круг, тут же вспыхнувший мощнейшим защитным заклинанием. Крид в сопровождении затянутых в чёрное, но здорово потрёпанных мужчин и женщины шагнул вперёд, и лицо его абсолютным своим безумием вдруг напомнило мне лицо Ольграина, бывшего когда-то главой дома Вуэйн. Тихий шелест, ступающий мягко, медленно извёлек из ножен тонкий и лёгкий меч, руны на котором текли живыми змеями, хищные и голодные, извиваясь, почти шипя в звенящем от напряжения воздухе. Судя по чуть расширившимся глазам видящего истину, ничего хорошего оказавшихся на другом конце этого куска металла не ждало. Точно чувствуя неуверенность выжака, двое других попятились назад. Сторожний Ар, мой голос был хриплым и, к моему собственному удивлению, угрожающим. Да дрожу в коленях угрожающим. Не стоит загонять нас в угол. А вы уже в углу. Почти что создавалось впечатление, что чёрный целитель отнюдь не так уверен в себе, как хотел казаться. Вероятности заблокированы. Отсюда вам уже не выбраться. Хотите поспорить? Моя верхняя губа приподнялась, обнажая жуткий звериный оскал. Спокойствие Риани застывшего, со вкинутым в защитный позы мечом и расщепившимися на множество лезвий пурпурными крыльями, выглядело, наверное, более впечатляюще. Но я просто не могла отказать себе в удовольствии. А почему бы и нет? Дальше терять людей, пытаясь забить вас в схватке, просто глупо. Сделаем по-другому. И вновь серия странных ментальных приказов кому-то далеко отсюда. Элриз бросился вперед, его меч врезался в невероятно снающие тела смертных и невероятно начал их уничтожать. Беззвучный взрыв и всех, в том числе и моего Риани, разметало в разные стороны. Но поздно. Слишком поздно. Пришло понимание. Началось. Процесс в чём-то сходный с вероятностным штормом, погубившим Дельвара. Но этот, как я внезапно и совершенно чётко осознала, уничтожит не только маленькую затерянную в лесах крепость. Чтобы там не вызвал криит, это призвано было уничтожить весь окружающий мир со всеми обитателями. И случайными гостями, и застрявшими на неизвестный срок. Эль ин. Мысли о начавших шевелиться после ударов о стены людях вылетели у меня из головы. Не опуститься, упасть на колени, прижать руки к начерченным на камне линиям и ощупать, понять, что из заклинания успел составить Эль Рис. А успел он многое. Общие контуры помещения уже были примерно набросаны. Прямой и чёткий канал из этой пещеры вёл прямо в небеса Эль-Он. Осталось только завершить. Из моих ладоней ударил мощный поток энергии и последних корректировок, грубых и лишённых даже подобия элегантности, но невероятно мощных, придающих нужный импульс силовым линиям. Сколько ещё осталось? Я успеваю, успеваю, успею. Да. Вот только этому миру уже не успеть. Не прерывая своей работы, я медленно подняла голову и всмотрелась в тоскливые, затравленные глаза стоящего рядом со мной на коленях Риани. Склепываяс, глотнула готовые сорваться с языка возражения. Этот мир, Лаэсса, город сказка, город мечта. Чистые улицы, висячие сады, резьба на каменных стенах. Здесь правят Нарунги, последние потомки древней расы. Здесь стоит великая академия Здесь за справедливости свет сражались юный Мактай и его таинственные принцессы Алиса, а бодрое собрание разномастных лачуг, где жили лучшие поэты, лучшие певцы, царь Волк и забавный конюшь, вымогающий по ночам вздул замерших клиентов. Здесь рыжий воин, заклинатель и поэт всю ночь на пролет пил и пел в компании смертных. И это уже не был просто какой-то чужой там мир, который можно бросить, спасая свою жизнь и свою миссию. Губы Эльриса, красивые, не по эллински совершенные губы, издевательски искривились. О, моя хранительница, разве вы не знали, что каждый шпион в глубине души мечтает спасти мир? Нет! Крик вой вырвался прежде, чем я смогла его остановить, но это было уже неважно. Эльрис откинулся назад, с летным движением вскочил на ноги. А затем широко размахнувшись по самую рукоятку вогнал рунный меч в камень. И я вдруг отчетливо поняла, что это оружие его, что это не древнее и могущественное изделие какого-нибудь легендарного полубога, что юнный подмастерье заклинатель сам выковал клинок и сам оплёл рукоятку, вкладывая в них часть своей души, и что именно за это изделие он и получил высокий титул мастера. Вступающе мягко Застыл в странной позе, припав на одно колено, правой рукой обхватив рукоятку, а левой, на которой он зубами вскрыл вены, рисую кровавые руны. Медленно и грозно, заклинание, составляющее саму суть страшного оружия, начало расправлять крылья, заполняя сначала тело Эльвоина, затем пещеру, а затем всё быстрее и быстрее весь этот мир, за исключением того круга, в котором сидел я. Гроза надвигалась, Уже если скосить чуть-чуть взгляд, можно было заметить, как предметы на периферии зрения начинают расплываться. Недолго думая, я отрвала ладони от уже почти оформившихся линий заклинания и всю силу направила в тело своего Риани, накачивая его, накачивая роящееся вокруг него заклинание, всё нагоняя и нагоняя энергию из поистине бесконечного источника. Воздух вокруг него начал светиться всё теми же жадно-ненасытными рунами. Люди уже почти пришедшие в себя поднимались на ноги, ошалело трясли головами. Кред бросил один взгляд на наши склонившиеся фигуры и отшатнулся с выражением неприкрытого ужаса в каждой линии худого лица. Полетела куда-то команда: "Сейчас же немедленно открывать портал и вытаскивать их отсюда". Уже начал открываться авал прохода. Они не успели удрать. Ударил вероятностный шторм. Эльрис мягко, но очень твёрдо выставил меня из своего сознания, туго свернув любую связь. И вновь второй раз за какие-то минуты я наблюдала сумасшедшую воканалию вероятностного шторма, когда сама ткань вселенной, казалось, сходила с ума, накручивая всё новые и новые кольца возможного развития событий. Но на этот раз бешеная пляска параллельных миров не обрушивалась в безмозглой ярости на безосщитную реальность. Эльрис, изменившийся Эльрис Когда-то заточивший часть себя в мече, а теперь выпустивший эту часть на волю, звал голодный, жадный, жаждущий Эльрис, и повинуясь его властному зову, со всех сторон устремились возмущения вероятностей, поглощаемые, нет, пожираемые сотворённой могущественными заклинаниями ненасытной сущностью, и материальным носителем этих сил было само тело заклинателя. такого я не видела никогда. И если у Отте осталось хоть немного милосердия, никогда не увижу. Он втягивал в себя кошмар, который при любом другом раскладе уничтожил бы целый мир, и ужас, равный которому трудно себе представить, исчезал, не причиняя никому вреда. Даже люди, испуганно скорчившиеся неподалёку, лишённые своих вероятностных щитов и любой другой возможности защититься, не пострадали. Отделались разве что капитальным испугом, но тут уж ничем помочь было нельзя. А потом всё кончилось. Реальность затихла. И мир, основательно потрясённый, но тем не менее целый, остался на месте. Мой риане тихо и успокаивающе улыбнулся своей вине и рассыпался пеплом, как рассыпается выдержавший слишком сильный удар талисман. Я наверно упала, но не помню этого. Я кричала, но не слышала своих криков. Я металась, пытаясь зацепиться, зафиксироваться хоть как-то удержаться на поверхности, но мой собственный вес затягивал в холодные тёмные глубины. Я потянулась к последнему огоньку, пылающему где-то далеко-далеко. С размаху врезалась в его щиты и была жёстко, болезненно отброшена назад. "Пусти её, Сергей!" Крик Нефрит всё ещё звенел в ушах, но хрупкая сеть разума уже разбилась сверкающими осколками, и волны сомкнулись над головой. Я безвольно и равнодушно погружалась в темноту глубин. Я потерялась в изменении.